Возможно, мы даже чего-то и лишились. До сих пор мы были согласны в том, что получили письмо, в конверт которого попало немножко песка, так он назвал лягушачью икру. Пока мы верили, что это именно письмо, пускай непонятное и загадочное, сознание, что отправители существуют, имело ценность само по себе. Но если это не письмо, а просто бессмысленные каракули, если у нас остается только песок, пусть даже золотоносный, то мы обнищали, больше того, мы ограблены.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 когда лучшие из миллиардов умов трудятся над подготовкой всеобщей гибели, делая то, чего они не хотят, что им претит, потому что не имеют иного выхода. Самоубийство – не выход. Разве мы с Протеро хоть чуточки изменили бы дальнейший ход событий, предотвратили бы вторжение металлической саранчи с неба, если бы покончили с собой? И если отправители предвидели нечто подобное, то не потому ли, что когда-то они были похожи на нас?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 Можно ли, будучи в здравом уме, допустить, что нам шлют загадки, тесты для проверки интеллекта, галактические шарады? Такая точка зрения кажется мне просто абсурдной. Трудность сигнала – это не скорлупа, которую надо разбить. Послание предназначено не для всех. Тут у меня сомнений нет. Прежде всего, оно не для тех цивилизаций, что стоят на нижних ступенях технологической лестницы. Шумерейцы или древние франки просто не заметили бы его. Но можно ли ограничивать круг адресатов, исходя только из технических возможностей? Оглядимся вокруг. Сидя здесь, в глухой комнате бывшего атомного полигона, я никак не мог отделаться от мысли, что огромную пустыню за стенами и нависающий над ней темный свод, и всю землю, неустанно, час за часом, веками, тысячелетиями, пронизывает безбрежный поток незримых частиц, несущих с собой весть,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 Я уже упоминал, что Дональда, моего друга, уже нет в живых. Ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений, то есть рак. Айвар Беллоин не только профессор и ректор, он вообще человек настолько занятой, что даже не понимает, как он счастлив. а докторе Рапопорте мне неизвестно ничего. Письмо, которое я послал ему несколько лет назад на адрес Института высших исследований, вернулось ко мне обратно.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 Только это, к счастью, неправда. В попытках такого перевоплощения мы воображаем смутно, туманно только себя. Что стало бы с нами, умеем мы на самом деле сочувствовать другим, переживать в точности то же, что и они, страдать вместо них. Людские горести, страхи, страдания исчезают со смертью. Не остается ни следа от падения излетов, оргазмов и пыток, И это неоценимый дар эволюции, которая уподобила нас животным. Если бы от каждого несчастного, замученного человека оставался хотя бы один атом его чувств, если бы так возрастало наследие поколений, и если бы хотя бы искорка могла пробежать от человека к человеку, мир переполнился бы криком, силой исторгнутым из кишок. Мы, как улитки, прилепились каждый к своему листочку. Я отдаюсь под защиту своей математики,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 Роман. Глава 1: Я не взял с собой ничего, даже плаща. Мне сказали, что это не нужно. Позволили оставить черный свитер. Ладно, сойдет. А рубашку я отвоевал. Сказал, что буду отвыкать постепенно. В проходе под нависшим днищем корабля, где мы стояли в толчее, апс протянул мне руку и многозначительно улыбнулся. Только тише. Об этом я помнил и сам. Осторожно сжал его пальцами. Я был совершенно спокоен. Он хотел еще что-то сказать. Я избавил его от этого, отвернувшись, словно ничего не заметил, и поднялся по ступенькам внутрь корабля. Стюардесса повела меня вперед между рядами кресел. Я не хотел отдельного купе. Ее успели об этом предупредить? Кресло бесшумно раздвинулось. Она поправила спинку кресла, улыбнулась мне и отошла. Я сел. Подушки были бездонно мягкие, как и всюду. Спинки такие высокие, что я еле видел других пассажиров. К яркости женских нарядов я уже привык, но мужчин без всяких на то оснований все еще подозревал в маскараде и все еще питал робкую надежду, что увижу нормально одетого человека. Жалкий самообман. Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или свертка, и у женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в накидках из перьев попугая. Видно, такая была теперь птичья мода. Дальше какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров, перроны и тоннелей, после невыносимо кричащей, фосфорисцирующей растительности на улицах, свет вогнутого потолка казался еле тлеющим. Руки мне мешали, и я пристроил их на коленях. Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах хвои, стихающие разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться ремнями. Ничего подобного. Какие-то неясные тени, словно силуэты бумажных птиц, поплыли назад по матовому потолку. «Что за чертовщина с этими птицами?» — беспомощно подумал я. «Может, это что-нибудь да означает? Я словно одеревенел от постоянного старания не сделать чего-нибудь неподобающего. Так было уже четыре дня, с первой минуты. Я неизменно отставал от событий, и постоянные усилия понять какую-нибудь беседу или ситуацию превращали это напряжение в чувство, близкое к отчаянию. Я был убежден, что и остальные чувствуют то же самое, но мы не говорили об этом даже наедине. Мы только подшучивали над собственной мощью, над тем избытком сил, который у нас сохранился – Ведь и впрямь приходилось все время быть на чеку. Поначалу, например, пытаясь встать, я подпрыгивал до потолка, а любая взятая в руки вещь казалась мне пустой, бумажной. Но управлять собственным телом я научился быстро. Здороваясь, уже никому не причинял боли своим рукопожатием. Это было просто, только, к сожалению, не так важно. Слева от меня сидел плотный загорелый мужчина с неестественно блестящими глазами, возможно, от контактных линз. Внезапно он исчез. Его кресло разрослось, поручни поднялись вверх и соединились, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек исчезло в таких же кабинах, похожих на разбухшие саркофаги. Что они там делали? Впрочем, с подобными загадками я сталкивался на каждом шагу и старался не показывать удивления, если они меня непосредственно не касались. Интересно, что к людям, которые пялили на нас глаза, узнав, кто мы такие, Я относился довольно безразлично. Их изумление не задевало меня, хотя я сразу понял, что в нем нет ни капли восхищения. Раздражали меня скорее те, кто заботился о нас, сотрудники Адапта, а больше всего, пожалуй, доктор Апс, потому что он обращался со мной как врач с необычным пациентом, довольно удачно прикидываясь, что имеет дело как раз с вполне нормальным человеком. А когда притворяться становилось невозможно, он острил. Мне надоели его остроты и притворная непосредственность. Любой встречный, так, по крайней мере, я полагал, если его спросить, признал бы меня или Олафа себе подобным. Ведь не столько мы сами должны были казаться ненормальными, сколько наше прошлое, действительно необычное. Но доктор Апс, как и все в адапте, знал, что и сами мы другие. В нашем отличии от других не было ничего почетного, оно было только помехой для понимания, для самого простого разговора. Да что там, мы даже не знали, как теперь открывать двери, поскольку дверные ручки исчезли лет 50-60 тому назад. Старт наступил неожиданно. Тяжесть не изменилась ни на йоту, ни один звук не проник в герметическую кабину. Тени все так же мерно плыли по потолку. Может быть, многолетний опыт, который выработался инстинктивно, внезапно подсказал мне, что мы находимся в пространстве, и это была уверенность, а не предположение. Впрочем, меня занимало совсем другое. Очень уж легко удалось мне настоять на своем. Даже ос вам не очень-то возражал. Доводы, которые выдвигали они с апсом, были неубедительны, я сам могу придумать лучше. Они настаивали только на одном: что каждый из нас должен лететь отдельно. Они даже не ставили мне в вину то, что я подбил на эту поездку и у Олафа. Если бы не я, он, наверное, согласился бы остаться у них подольше. Это наводило на размышление Я ожидал осложнений, чего-то такого, что в самую последнюю минуту сведет весь мой план на нет. Но ничего не произошло. И вот я лечу. Это последнее путешествие должно закончиться через 15 минут. Совершенно ясно. То, что я задумал, и то, как я добивался досрочного отъезда, не было для них неожиданностью. Подобные реакции, по-видимому, были внесены в их каталог, значились в их психотехнических таблицах под соответствующими номерами, как стереотип поведения, свойственный именно таким молодчикам, как я. Они позволили мне лететь. Но почему? Опыт подсказывал им, что я не справлюсь сам. Ведь вся эта самостоятельная эскапада сводилась к перелету из одного порта в другой, где меня должен был ждать кто-то из земного адапта. И все, что мне предстояло самому совершить, это отыскать нужного человека в условленном месте. Что-то случилось. Послышались возбужденные голоса, Я выглянула из своего кресла. Женщина, сидевшая через несколько рядов от меня, оттолкнула стюардессу, и та, словно от этого не такого уж сильного толчка, пятилась по проходу медленно, как-то автоматически. А женщина все повторяла. «Я не позволю! Пусть это ко мне не прикасается!» Лица женщины я не видел. Сопровождавший ее мужчина, схватив ее за руку, что-то говорил ей успокаивающе. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры просто не обратили на нее внимания в которой уже раз меня охватило ощущение неимоверной отчужденности. Я посмотрел снизу верхностью Ордессу. Она остановилась как раз возле моего кресла все с той же неизменной улыбкой. Девушка улыбалась искренне, явно не ради того, чтобы скрыть огорчение. Она не притворялась спокойной. Она действительно была спокойной. Выпейте что-нибудь Прун, экстран, мор, Сидр. Мелодичный голос. Я отрицательно покачал головой. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но я решился всего лишь на банальный вопрос. Когда посадка? Через шесть минут. Съедите что-нибудь? Вам незачем спешить. Можно остаться и после посадки. Нет, спасибо, благодарю. Она отошла. В воздухе прямо перед глазами на фоне спинки стоявшего передо мной кресла возникла словно вырисованная надпись «Страто». Я наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул. Спинка моего кресла последовала за мной и мягко меня обняла. Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое изменение позы, но все время об этом забывал. Это было неприятно, словно кто-то следил за каждым твоим движением. Я попробовал было вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось совсем как кровать. Я вскочил. Что за идиотизм? Так, больше самообладания. Наконец я уселся снова. Буквы розового «страто» задрожали и превратились в другие. Терминал. Никаких толчков, предупреждений, никакого свиста. Раздался далекий звук, напоминающий рожок почтальона. Четыре овальные двери в конце проходов между сидениями широко распахнулись, и внутрь ворвался глухой всепроникающий шум, словно гул моря. Голоса пассажиров бесследно потонули в этом шуме. Я продолжал сидеть, а люди выходили. Один за другим мелькали на фоне льющегося снаружи света их силуэты, то зеленым, то пурпурным, то лиловым, настоящий бал маскарад. Наконец вышли все. Я встал, машинально одернул свитер. Как-то нелепо так идти с пустыми руками. Из дверей тянул прохладный ветерок. Я обернулся, стюардесса стояла у перегородки, не касаясь ее спиной. На ее лице застыла все та же радушная улыбка, обращенная теперь к пустым рядам кресел, которые начали неторопливо свертываться, складываться, словно какие-то мясистые цветы, одни быстрее, другие чуть медленнее, и это было единственным, что двигалось под аккомпанемент плывущего через овальные двери всепроникающего протяжного шума. Шум был похож на море. «Не хочу, чтобы это ко мне прикасалось!» В улыбке вдруг почудилось мне что-то зловещее. Подойдя к двери, я сказал «До свидания!» «Всегда к вашим услугам!» Значение этих слов, таких странных в устах молодой красивой женщины, я осознал не сразу, лишь когда отвернулся и уже стоял в дверях. Я хотел поставить ногу на ступеньку, но трапа не было. Между металлическим корпусом и краем перона зияла щель метровой ширины. Теряя равновесие от неожиданности, неловко прыгнул, и уже в воздухе почувствовал, как меня будто подхватывает снизу какой-то невидимый поток, переносит через пустоту и мягко опускает на белую, упруго прогнувшуюся поверхность. Наверное, в полете у меня был довольно нелепый вид, потому что я поймал несколько веселых взглядов, брошенных в мою сторону. Я быстро повернулся и пошел вдоль перрона. Ракета, на которой я прилетел, лежала глубоко в выемке, отделенной от края перрона, ничем не огороженной пустотой. Я словно незначай приблизился к этой пустоте и снова почувствовал, как что-то упруго оттолкнуло меня от белого края. Я хотел было выяснить, где источники этой странной силы, и вдруг, словно очнулся, ведь это уже земля, поток людей увлек меня. Я брел в толпе, меня толкали со всех сторон. Я даже не разглядел, как следует, до чего громаден этот зал, впрочем, был ли это один зал». Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах неимоверных крыльев. Между ними колонны, созданные головокружительным смерчем. Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами. Нет, вертикальные стеклянные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном полете машин. Я уже ничего не понимал». Меня непрерывно толкали, поворачивали. Я пытался выбраться из этой муравьиной толчии на свободное место, но свободного места не было. Я был на голову выше всех, и потому смог увидеть, что опустевшая ракета удаляется. Впрочем, нет, это мы уплывали от нее вместе с пероном. Вверху сверкали огни. В их блеске толпа искрилась и переливалась. Теперь площадка, на которой мы сгрудились, начала подниматься — и я увидел далеко внизу двойные белые полосы, забитые людьми, и черные зияющие щели вдоль беспомощно застывших огромных корпусов ракет, подобных нашей. Их здесь были десятки. Движущийся перрон поворачивался, ускорял бег, подымался к верхним ярусам. По ним, как по немыслимым, лишенным всякой опоры виадукам, шелестя, взвивая внезапными вихрями волосы людей, проносились округлые, дрожащие от скорости тени, со слившимися в сплошную светящуюся ленту сигнальными огнями. Потом несущая нас поверхность начала разветвляться, делиться вдоль невидимых швов. Моя полоса проносилась сквозь помещение, заполненные сидевшими и стоявшими людьми. Их окружало множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни. Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина, в чем-то пушистом, как мех, переливавшимся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось. Глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой среди еще десятка людей, все набирала скорость. Задымчато белыми стекловидными плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, по которым неустанно шли сотни ног на следующем верхнем этаже». Всепроникающий шум то растекался, то сливался вновь, когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущей дороги сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков. В глубине пространства прорезали мчащиеся полосы каких-то странных машин, может быть, летающих. Иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. Но нигде не видно было ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри останавливали на миг свой стремительный бег, из-за них появлялись огромные, величественно-медлительные платформы, заполненные людьми, словно парящие пристани, которые двигались в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга. Но это было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижным, потому что все кругом, казалось, состояло именно из движения – И даже то, что я сначала принял за крыловидный свод, оказалось лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь возникли другие, еще более высокие. Внезапно просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь эти загадочные колонны, отразившись от серебристо-белых плоскостей, заполыхало на всех изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое пурпурное зарево, как будто где-то далеко, в самом сердце гигантского здания запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих без неонов помутнел. Молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу. Но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез. У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца — словно повисшие в воздухе неоновые обручи. Тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой полосы или лестницы. Я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить свободно, словно они были нематериальны. Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше и дальше. Затем вдруг подумал, что я, быть может, уже за пределами порта, и этот неправдоподобный пейзаж изогнутого, словно рвущегося в полет стекла, и есть уже город а тот город, который я когда-то покинул, существует лишь в моей памяти. «Простите?» Я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины. «Где мы находимся?» Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост. «На полидуке», — сказал мужчина. «Какой у вас стык?» Я не понял ни единого слова. «Мы еще в порту?» «Конечно», — сказал он, помедлив. «А где внешний круг?» «Вы его уже пропустили. Придется дублить». «Лучше раст измерида, вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно и удивленно вглядывались в меня. «Раст?» — повторил я беспомощно. «Вон там». Она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое возвышение с серебристо-черными полосатыми боками, похожие на корпус странно размалеванной, лежащий на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не там, где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей пересадки далеко отошло от серебристо-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я уже не мог его отыскать». Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную, неподвижно пылавшую в воздухе надпись «ДУК ЦЕНТР». Буквы были такие громадные, что начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере того, как он поднимался... Становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. Кто знает, может быть, именно этот корабль «Левиафан» и был пироном, а я находился на расте. Даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего перрона была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-то вроде низких слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли черные машины. Я принял их за автомобиль. Не успел я отойти, как две ближайшие ко мне машины выдвинулись из своих ниш и обошли меня, с места развивая огромную скорость. И прежде чем они исчезли вдали, на параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались обтекаемыми, как огромные черные капли. Автомобили или нет, во всяком случае, какая-то стоянка, подумал я. Может быть, как раз тех самых растов, По-видимому, лучше всего было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или, по крайней мере, что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь, Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, также неподвижно парящих в пространстве и слабо освещенных. На других перронах, которым швартовались ракеты, сверкали большие сигнальные лампы. Но нет, это были не ракеты, это даже не походило на тот корабль, который доставил меня сюда с Луны. Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов, впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были незеркальные отражения того зала, в котором я стоял, Мирно поплыли в воздухе огненные буквы «СОАМО», «СОАМО», «СОАМО». Перерыв, голубоватая вспышка и потом «Неонакс», «Неонакс», «Неонакс». Может быть, название станций или реклама продуктов. Мне это совершенно ни о чем не говорило. Сейчас как раз самое время. Мне давно уже пора найти этого парня из адапта. Подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и спустился вниз. Я остался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше. Здесь не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли? Мне уже все казалось возможным. Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать, сунул руку в его подсвеченную струю — Может, потому что приятно было встретить хоть что-нибудь, хоть немного знакомое. Но рука не ощутила абсолютно ничего. Эти фонтаны были без воды. Потом мне почудился запах цветов. Я поднял руку. Она пахла, как тысяча кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее обрюки. брюки. Это было как раз перед залом, где находились женщины. Одни только женщины. На коридор перед туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось. Я повернул обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, раздувшаяся буфами или вспенившаяся на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, совершенно обычном, что меня приободрило, держала в руках букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, улыбалась. Улыбалась юноша одними глазами. Но, остановившись возле них и уже открыв был рот, я увидел вдруг, что она ест эти цветы. И на миг у меня перехватило дыхание. Она преспокойно жевала нежные лепестки. Ее взгляд скользнул по мне, застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где находится внешний круг. Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность». Он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях. И даже не ответил. «О, вон там!» — воскликнула девушка. «Раст на Ваш раст! Быстрее, вы еще успеете!» Я опустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, спускающуюся сверху, Основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня. Неужели это были летающие колонны? Люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся, лишь остановился как вкопанный. Но тот, приземистый толстяк в оранжевом костюме, упал. И с ним произошло нечто невероятное. Его костюм завял на глазах, съежился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на меня из-под лобья, но ничего не сказал, отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками перед грудью. И костюм его снова как бы наполнился и стал красивым. На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этих приключений я махнул рукой на поиски всех этих растов, дуков, стыков, внешнего круга и решил просто выбраться из порта. Приобретенный опыт не располагал к разговорам с прохожими, поэтому я поехал наугад, вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений, пронизав собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи «Внутренние линии». Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков главные переходы потолков и вогнутых стен, коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения. Все окружающее чем-то напоминало систему гигантских залов какой-нибудь гостиницы. Окна, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где сидели какие-то чиновники. Не то обменные пункты, не то почта, не знаю. Я шел дальше. Теперь я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу, и что, судя по длительности подъема, я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же направлении. Неожиданное безлюдие, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул. Одновременно со мной с противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек. Я сам в зеркале во всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка. Туалет. Хотелось смеяться, но, в общем-то, я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно. Другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора, мягкие и теплые. Я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, они останавливались возле покрытых эмалью ящиков, выраставших из стен на каждом шагу. Прикосновение пальца, что-то падало в руку, и они прятали это в карман и шли дальше. Не зная зачем, я сделал точно то же, что шедший впереди человек в просторном фиолетовом одеянии. Нажал кончиком пальца на едва заметную вогнутость клавиша. Прямо в подставленную руку упала цветная теплая полупрозрачная трубка. Я потряс ее, поднес к глазам. «Какие-то пилюли?» «Нет». «Пробка?» «Нет, никакой пробки не было». «Зачем это?» Что с этим делали другие? Просто прятали в карман. На автомате надпись «Ларган». Я стоял, меня толкали. Внезапно я показался сам себе обезьяной, который протянули авторучку или зажигалку. На мгновение мною овладело слепое бешенство. Я сжал зубы, сощурил глаза и, чуть сгорбившись, включился в текущий мимо поток. Коридор расширялся, это был уже зал. Огненные буквы. Реал, Аммо, Реал, Аммо. Сквозь суетящуюся толпу поверх голов я увидел издали окно. Первое окно. Огромное, панорамное. Словно вся глубина ночи раскинулась на одной плоскости. Из светящегося тумана по самый горизонт, разноцветные галактики, площадей, скопление спиральных огней, дрожащее зарево над небоскребами. На улицах копошение, извилистое ползание светящихся бусинок, И над всем по вертикалям хаотическая пляска неонов, огненные плюмажи и молнии, кольца, самолеты и бутыли, багровые одуванчики сигнальных огней на причальных мачтах, вспыхивающие на миг солнца и выпрыгивающие с механической стремительностью огненные жилы реклам. Я застыл и смотрел, слыша за собою мерное шарканье сотен ног. Внезапно город исчез, и появилось огромное трехметровое лицо — Мы передавали монтаж хроники 70-х годов из цикла «Виды старых столиц». Сейчас Трапстель начинает передачу из школы космолитов. Я почти бежал. Это было не окно, а какой-то огромный телевизор. Я ускорял шаги, немного вспотел. Вниз, скорее вниз. Золотые квадраты света. Внутри толпы людей, пена в стаканах, почти черная жидкость. Нет-нет, ни нет, не пива, поблескивает ядовито-зеленым и молодежь, парни и девушки в обнимку, в шестером, по восемь сразу, перегораживая коридор, шли на меня. Им приходилось разнимать руки, чтобы меня пропустить. Меня тряхнуло. Оказывается, сам того не заметив, я вступил на движущуюся дорожку. Совсем близко мелькнули удивленные глаза. Красивая темноволосая девушка в чем-то блестевшем, как фосфорисцирующий металл. Ткань облегала ее, она казалась ногой. Лица белые, желтые... Несколько высоченных черных парней, но я по-прежнему был выше всех. Передо мной расступались. Вверху, за выпуклыми стеклами, мелькали неясные тени, играли невидимые оркестры, а здесь продолжался этот странный променад. В темных коридорах безликие фигуры женщин. Светились только припорошенные блестками волосы, да пух, прикрывавшие их плечи. Только шеи билили в нем, как странные белые стебли. «Что это? Фосфорисцирующая пудра?» Узкий проход вел в галерею каких-то гротескных, подвижных, даже вертлявых статуй. Коридор широкий, как улица с приподнятыми краями. Он гудел от смеха. Что их так развеселило, эти статуи? Огромные фигуры в лучах прожекторов источали густое, как сироп, медовое, рубиновое, насыщенное цветом сияние. Я шел, сощурив глаза. Крутой зеленый коридор, павильончики, пагоды с переброшенными к ним мостиками, Полным-полно ресторанчиков. Острый назойливый запах жареного, бренчание стекла, повторяющиеся металлические звуки. Толпа, втянувшая меня сюда, смешалась с другой толпой. Потом стало просторней, все садились в открытый настежь вагон. Нет, он был просто прозрачный, словно отлитый из стекла, даже сиденья стеклянные и все-таки мягкие. Незаметно для себя я очутился внутри него. Мы уже мчались. Вагон летел... Люди перекрикивали громкоговоритель, повторявший меридионал, меридионал, Стыки на спиро! Атейл! Блэк! Фросом!» Весь вагон словно таял, пронизанный светом. За стенами проносились огромные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. «Фортеран! Фортеран! Стыки гале! Стыки внешних растов! Макро!» — бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался дальше. Удивительное дело. Ни торможения, ни ускорения не ощущались, словно инерция была уничтожена. Как же так может быть? Я проверила это на трех очередных остановках, чуть подгибая ноги в коленях. На поворотах тоже ничего. Люди выходили, входили. На передней площадке появилась женщина с собакой. В жизни не видел такого пса. Он был огромный, с шарообразной головой, очень некрасивый. В его светло-карих, спокойных глазах отражались уносящиеся назад микроскопические гирлянды огней. «Рамбрент! Рамбрент!» Замелькали синеватые и белесые светящиеся трубки, лестницы, отливающие кристаллическим блеском, черные фонтаны. Постепенно блеск застывал, каменея, вагон остановился. Я вышел и растерялся. Над амфитеатром Перона вздымалось многоэтажное знакомое сооружение, все тот же космопорт другое место того же самого гигантского зала, разделенного крыльями белых плоскостей. Я подошел к краю геометрически правильной чаши перона. Вагон уже отошел и испытал очередное потрясение. Я находился не внизу, как полагал, а наоборот очень высоко, этажах в сорока над проносившимися в бездне лентами дорожек, над серебряными палубами мерно двигающихся перонов. В их расщелины вползали продолговатые и молчаливые громады, а шеренги люков выбрасывали наружу людей, как будто эти чудовища, эти хромированные рыбины откладывали на перрон на равных расстояниях кучки золотой и черной икры. И над всем этим, далеко, как сквозь дымку, я различал ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы. Глиниана Рун, возвращающаяся сегодня со съема записи меморфического реала, воздаст в оратории честь памяти раппера Керкса «Палитры». Газета «Терминал» сообщает, сегодня в «Аммонли» петифарк добился систолизации первого энзома. Голос знаменитого грависта мы будем передавать в 27 часов. Рекорд Араккера. Араккер подтвердил свое звание первого облетиста сезона на Трансфальском стадионе. «Я отошел. Значит, даже счет времени изменился». Огромные буквы, как шеренги пылающих канатоходцев, плыли над морем голов. В их свете женские одежды внезапно вспыхивали холодным металлическим блеском. Я шел, ничего не замечая. Во мне все звучали слова. Значит, даже счет времени изменился. Это добило меня. Хотелось только одного — выйти отсюда, выбраться из этого дьявольского космопорта, очутиться, наконец, под открытым небом, на воле, увидеть звезды, ощутить ветер. Меня привлекла аллея продолговатых огней. Замкнутый в прозрачном алебастре потолка острый язычок пламени выписывал какие-то слова. Телетранс, телепорт, телетон. Стрельчатая арка входа, неимоверная, лишенная опор арка, словно перевернутой нос ракеты, вела в зал, крытый окаменевшим золотым пламенем. В низших стен сотни кабинок. Люди вбегали в них, поспешно выбегали, швыряли на пол обрывки лент, Нет, ни не телеграфных, каких-то иных, с выдавленными на них бугорками. Другие ступали по этим обрывкам. Я попробовал выйти, по ошибке забрел в темную нишу. Не успел отступить, что-то забрянчало, вспышка, будто фотолампа, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выпал сложенный вдвое листочек блестящей бумаги. Я взял его, развернул. Из него выскочила человеческая голова с полураскрытыми, слегка искривленными тонкими губами уставилась на меня, сощурив глаза. Это был я сам. Я снова сложил листок, и объемное видение исчезло. Я осторожно начал раскрывать его. Ничего. Шире изображение появилось опять, как будто выпрыгнуло из ниоткуда, без тела, висящая над листком голова с глуповатым выражением лица. Я всматривался в нее. Что это такое? Объемная фотография? Потом сунул листок в карман и вышел. Золотой ад, огненная лава потолка, иллюзорная, но пышущая настоящим пожаром, казалось, не извергалась на головы толпы. Но никто не смотрел вверх, все хлопотливо бежали из одних кабинок в другие, в глубине прыгали зеленые буквы, колонки цифр сползали по узким экранам. Еще кабины, вместо дверей желюзи, стремительно свертывающиеся при чьем-либо приближении. Наконец-то я нашел выход. Изогнутый коридор. Наклонный, как в театре, пол, на стенах стилизованные букеты раковин. Вверху стремительно проносились слова «Инфор, инфор, инфор». Бесконечно. Впервые я увидел инфор на луне и принял его за искусственный цветок. Я приблизил лицо к салатовой чаше, она мгновенно, еще ничего от меня не услышав, застыла в ожидании. — Как мне выйти? — не очень-то вразумительно спросил я. — Куда? — тотчас откликнулся теплый альт. В город. В какой район? Безразлично. На какой уровень? Все равно. Я хочу выйти из порта. Меридионал, Расты, 106, 117, 08, 02. Тредукт, уровень АФ, АЖ, АЦ. Уровень окружных мигов, 12 и 16. Уровень надир в любом южном направлении. Центральный уровень, Глидеры, Красный, Местный. Белый, дальний, А, Б и В. Уровень ульдеров прямого сообщения. Все шкалы с третьей и выше. Мелодично перечислял женский голос. Мне хотелось вырвать из стены этот микрофон, так заботливо склонившийся ко мне. Я отошел. Идиот, идиот, отзывался во мне каждый шаг. Экс, экс, экс, экс, твердила проползавшая вверху, обрамленная лимонно-желтым туманом надпись. Может быть, эксид, выход. Огромная надпись «Эксатал». Стремительно налетел поток теплого воздуха, даже штанины захлопали. Я оказался под открытым небом. Но мрак ночи сразу же отпрянул, оттесненный бесчисленными огнями. Огромный ресторан, столики, сверкавшие всеми цветами радуги. Над ними освещенные снизу, чуть жутковато, лица в глубоких тенях. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной. «Лампионы, сыплющие мелкие искры. Нет, вроде светлячков, волны пылающей мышкары. Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту над собой. И все-таки удивительно, в эту минуту ее присутствие приободрило меня. Я остановился, почувствовав запах духов, резкий и в то же время нежный. Мимо скользнула пара. Плечи и грудь девушки тонули в пушистом облаке. Она укрылась в объятиях мужчины, они танцевали». «Еще танцуют», — подумал я. «И то хорошо». Пара сделала лишь несколько шагов. Тусклый, отливающий ртутью круг, поднял танцующих, темно-красные их тени мерно шевелились под его огромной, медленно вращающейся плитой. Она была без опор, даже без оси, просто кружилась в воздухе под звуки музыки. Я побрел среди столиков. Мягкий пластик под ногами оборвался, упираясь в шершавую скалу. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и оказался в скалистом гроте. Словно множество готических нефов, сооруженных эсталактитов, жилистые натеки сверкающих камней охватывали выходы из пещеры. Там, свесив ноги с обрыва, сидели люди. Возле их колен покачивались слабые огоньки. Внизу простиралось невозмутимое черное зеркало озера, отражая нагромождение скал. На сколоченных кое-как плотиках тоже сидели люди, все лица были обращены в одну сторону. Я спустился к самой воде и увидел на песке по ту сторону танцовщицу. Она казалась ногой, но белизна ее тела была неестественной. Мелкими неуверенными шажками она подошла к воде, отразилась в ней, внезапно развела руки, поклонилась. Это был конец, но никто не аплодировал. Она стояла мгновение неподвижно, потом медленно пошла вдоль воды по неровной линии берега. Она была в шагах в тридцати от меня, как вдруг с ней что-то произошло. Мгновение назад я еще видел ее усталое, улыбающееся лицо. И вдруг, как будто что-то заслонило ее. Силуэт задрожал и исчез. «Не угодно ли плаву?» — раздался сзади предупредительный голос. Я обернулся. Никого, только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками. Он переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали. Одна лапка услужливо подсовывала мне бокал,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 Вокруг них роились какие-то огоньки, то вспыхивая, то угасая. Так что по временам их охватывал слабый, оранжевый, а иногда почти белый ореол. И это все. Это был город. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.